Глава 3. Новости новых афин. Утро наступило быстро. Персефона всматрелась в зеркало, чтобы убедиться, что её чары на месте. Магия была слабой, так как богиня её заимствовала, но достаточной, чтобы спрятать рога и изменить бутылочно-зелёный цвет её глаз на болотный. Она протянула руку, чтобы нанести ещё капельку чар на глаза. С ними было сложнее всего. Большая часть магии уходила на то, чтобы приглушить их необычный яркий свет. Сделав это, девушка застыла, заметив что-то у себя на запястье. Что-то тёмное. Она поднесла запястье ближе к глазам. На коже проступил ряд точек, некоторые меньше, другие больше. Они были похожи на простую элегантную татуировку. Так не должно быть. Персефона включила кран и тёрла кожу до тех пор, пока та не покраснела, но чернила не пропали и даже не потускнели. По правде говоря, они как будто стали ещё темнее. Потом она вспомнила, как вчера вне ночи её руку накрыла рука Аида, чтобы не дать ей уйти. Её согрело тепло его прикосновения. Но после, когда она сбежала из клуба, кожа в этом месте начала гореть. И ощущение усилилось, когда она легла спать. Богиня несколько раз включала свет, чтобы проверить запястье, но ничего не находила. До сегодняшнего утра. Персефона подняла взгляд к зеркалу, и её чары покрылись рябью от гнева. Почему она подчинилась его требованию остаться? Почему не смогла понять, что попросила научить ее играть в карты самого бога мертвых? Она знала, почему. Ее отвлекла его красота. Почему никто не предупредил ее, что Аид — очаровательный мерзавец? Что от его улыбки перестаешь дышать, а от одного взгляда замирает сердце? Что за метка у нее на запястье и что она значит? Одно богиня знала наверняка, Аид ей расскажет. Сегодня же. Однако, прежде чем она сможет вернуться в башню из обсидиана, ей нужно сходить на стажировку. Её взгляд упал на богато украшенную шкатулку, что дала ей мать. Она стояла на углу её туалетного столика, наполненная драгоценностями. Но когда Персефоне было 12 лет, в ней лежали лишь 5 золотых зёрен. Диметра создала их своей магией и сказала, что из них вырастут розы цвета жидкого золота для богини весны. Персефона посадила их и старательно ухаживала за ними, но вместо пышного цвета они выросли пожухлыми и чёрными. Она никогда не забудет выражение лица матери, когда та увидела поникшие розы. Шок, разочарование, И отказ верить в то, что цветы её дочери растут будто из самого царства мёртвых. Диметра протянула руку, да тронулась до цветов, и они наполнились жизнью. Персефона никогда больше к ним не подходила и избегала этой части оранжереи. При виде шкатулки метка у неё на коже стала такой же горячей, как её стыд. Её мать не должна узнать об этом. Девушка порылась в шкатулке и вытащила браслет, достаточно широкий, чтобы скрыть метку. Этого будет достаточно, пока Аид её не уберёт. Персефона вернулась к себе в комнату, но не успела сделать и пару шагов, как перед ней вдруг из ниоткуда возникла её мать. Персефона подпрыгнула, и сердце едва не выскочило у неё из груди. О боги, мама! А ты не могла бы пользоваться дверью, как нормальные родители, и стучаться, прежде чем войти. В обычный день Персефона бы так не возмутилась, но сегодня она была на взводе. Диметра не могла узнать про неночь. Девушка торопливо перебрала в памяти всё, что было на ней прошлым вечером. Платье уже было в комнате Лексы, туфли у неё в шкафу, а украшения Она засунула в сумочку, что висела на дверной ручке. Богиня-плодородие была прекрасна и не тратила время на то, чтобы скрыть под чарами свои элегантные семиконечные оленьи рога. Ее волосы были светлыми, как у Персифоны, но прямыми и длинными. Ее кожа сияла, а высокие скулы были подчеркнуты природным розовым оттенком, как и губы. Диметра приподняла заострённый подбородок, окидывая Персефону критичным взглядом глаз, что меняли свой цвет от карева до зелёного и золотого. "Чипуха", произнесла она и приподняла подбородок Персефоны большим и указательным пальцами, чтобы наложить ещё чар. Персефона и без зеркала знала, что делает мать. Замазывает веснушки румянит щёки и выпрямляет её волнистые волосы Диметре нравилось, когда Персефона была похожа на неё, а Персефона предпочитала походить на мать как можно меньше. Ты можешь изображать из себя смертную, но при этом всё равно выглядеть божественно. Персефона закатила глаза. Её внешность была для матери ещё одним поводом для раздражения. Вот Наконец, вас кликнула Диметра и отпустила её подбородок. Прекрасно. Персефона взглянула в зеркало. Она была права. Диметра скрыла всё, что Персефоне так нравилось в своей внешности, и всё же она сумела выдавить. Спасибо, мама. Да не за что, мой цветок. Диметра погладила её по щеке. Ну, расскажи мне об этой работе. Это слово слетело с губ Диметры. будто ругательство. Персефона стиснула зубы. Она удивилась, как быстро и бурно в ней вспыхнул гнев. Это стажировка, мама. Если я справлюсь, то получу работу, когда закончу учиться. Диметра нахмурилась. Дорогая, ты же знаешь, тебе не обязательно работать. Ага, конечно, пробормотала Персефона себе под нос. Что ты сказала? Персифона повернулась к матери и произнесла уже громче. «Я этого хочу, и у меня неплохо получается. У тебя много чего неплохо получается, Кора?» «Не называй меня так», — огрызнулась Персифона, и глаза ее матери вспыхнули. Она уже видела этот взгляд. Прямо перед тем, как мать высекла одну из своих нимф за то, что упустила ее из виду. Персифоне не следовало выходить из себя. Но она не смогла сдержаться. Она ненавидела это имя. Это было её детское прозвище, и значило оно Дева. Само это слово было подобно тюрьме. Но что ещё хуже, оно напоминало ей, что если она переступит черту, против её клетки тут же отвердеют. Она была лишённой магии дочерью обитательницы Олимпа. Кроме того, Она заимствовала магию своей матери, и эта привязь делала её послушание матери ещё более важным. Без чар Деметры Персефона не смогла бы жить в мире смертных, не выдав себя. "Прости, мама", выдавила она, не глядя матери в глаза. Не потому, что была расстроена, а потому, что на самом деле не чувствовала себя виноватой. "О мой цветок, я тебя не виню". Деметра положила руки на плечи дочери. Это всё мир смертных. Это он нас с тобой разделяет. Не говори глупости, мама, вздохнула Персефона, обхватив ладонями лицо Деметры. Произнося следующие слова, она была более чем искренна. Ты всё, что у меня есть. Деметра улыбнулась, положив руки на запястья дочери. Метка Аида снова прожгла Персефоне руку. Мать слегка наклонилась вперёд, словно хотела поцеловать дочь в щёку, но вместо этого сказала: "Помни об этом". После этого она исчезла. Персефона выдохнула, её плечи опустились. Даже когда ей было нечего скрывать, общение с матерью изматывало. Она всё время была на взводе, в постоянной готовности к тому, что мать посчитает неприемлемым. На этот раз, спустя время, Персефона начинала думать, что излишне накрутила себя по поводу досадных слов матери, но иногда они ранили её. Она отогнала неприятные мысли, сосредоточившись на выборе наряда для сегодняшнего дня: прилесного светло-розового платья с приборенными рукавами, пары белых туфель на танкетке и белой сумочки. Перед выходом Она остановилась у зеркала, чтобы всмотреться в своё отражение и сняла чары с волос и лица, вернув себе кудри и веснушки. Богиня улыбнулась, снова узнав себя. Персефона покинула квартиру и почувствовала себя гораздо счастливее, едва ступив под утреннее солнце. У Персефоны не было машины. Не было у неё и способности перемещаться, как у других богов. Так что, когда ей нужно было добраться в какое-то место в Новых Афинах, она либо шла пешком, либо садилась на автобус. Сегодня было тепло, и она решила прогуляться. Персефона любила этот город, потому что он был совершенно не похож на место, где она выросла. Здесь возвышались зеркальные небоскрёбы, сверкавшие в тёплых лучах Гелиоса. Музеи здесь были наполнены историями которые Персефона узнала только переехав в этот город. Здания были произведениями искусства, и к тому же почти в каждом квартале имелись скульптуры или фонтаны. Помимо всего этого камня, стекла и металла, в городе простирались акры парков с роскошными садами и деревьями, где Персефона нередко гуляла по вечерам. Свежий воздух напоминал ей о том, что она свободна. Она сделала вдох, пытаясь справиться с волнением. Но внутри её будто затянулся узел из-за татуировки на запястье. Ей нужно было избавиться от неё прежде, чем её заметит Диметра. Иначе несколько лет её свободы обратятся в вечность в стеклянной коробке. Обычно именно этот страх заставлял Персефону быть осторожной. За исключением прошлой ночи, ночи Когда она почувствовала себя бунтаркой, и несмотря на эту странную метку на коже, Неночь и её властелин стали всем, чего она когда-либо желала. Богине хотелось, чтобы это было не так. Хотелось считать Аида отталкивающим. Она жалела, что провела прошлую ночь в воспоминаниях о том, как его тёмные глаза изучали её тело. Как ей пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом, как его изящные руки тасовали карты. Каково это чувствовать эти длинные пальцы на своей коже? Каково оказаться в его объятиях? После прошлой ночи Персефона хотела того, чего не желала никогда прежде. Вскоре её волнение сменилось огнём, столь незнакомым и сильным, что ей показалось, будто она вот-вот обратится в пепел. О боги, почему она вообще думает об этом? Одно дело считать бога мёртвых привлекательным, но желать его это совсем другое. Между ними ничего не могло быть. Её мать ненавидела Аида, и богиня знала, ей не нужно было даже спрашивать, что отношения между ними под запретом. Она также знала, что магии её матери нужна ей больше, чем утоление огня, бушующего внутри. Персефона дошла до акрополя. Его блестящий зеркальный фасад едва не ослепил её. Она поднялась по невысокой лестнице к дверям из стекла и золота. На первом этаже ей пришлось пройти через ряд турникетов с охраной, обязательным элементом компании размещавшихся в многоэтажном здании, включая рекламную компанию Зевса, креативное агентство Дуб и Орёл. Почитатели Зевса нередко собирались у Акрополя, надеясь взглянуть на бога грома хоть одним глазком. Однажды группа безумцев даже попыталась взять здание штурмом, чтобы добраться до него, что было отчасти иронично, ведь Зевс редко бывал в Акрополе, проводя большую часть своего времени в Олимпии. Однако агентство Зевса было не единственным нуждавшимся в охране. Новости Новых Афин в своё время подняли несколько сложных тем, таких, что привели в ярость как богов, так и смертных. Персефона не слышала ни об одном акте мести, но проходя через охрану, понимала, что эти смертные охранники не смогут остановить разгневанного бога. рвущегося на шестидесятый этаж, чтобы отомстить. После турникетов она вышла к ряду лифтов, которые доставили её на нужный этаж. Двери открылись в огромном вестибюле с вывеской "Новости новых афин". Под ней располагался стол из выгнутого стекла, и красивая девушка с длинными тёмными локонами поприветствовала её улыбкой. Её звали Валерии. Персефона помнила её по собеседованию. Персефона, произнесла она, обходя стол. Рада снова тебя видеть. Я тебя провожу. Димитрий уже ждёт. Валерия отвела Персефону в редакцию новостей за стеклянной перегородкой. Несколько столов из металла и стекла были расставлены здесь ровными рядами. В помещении кипела работа. Телефоны звонили, бумаги шуршали. По клавишам стучали пальцы журналистов и редакторов, создающих очередные статьи. В воздухе разливался душный аромат кофе, словно всё это место работало на кофеине и чернилах. Обстановка привела Персефону в трепет, и сердце бешено забилось у неё в груди. "Насколько я знаю, ты из университета Новых Афин", сказала Валерия. "Когда у тебя заканчивается учёба?" "Через полгода". Персефона уже не раз представляла себе момент, когда пройдёт по большой сцене, чтобы получить диплом. Это будет кульминация времени, проведённого ею среди смертных. Ты, наверное, ждёшь не дождёшься. Ага, Персефона взглянула на Валерию. А ты, сколько тебе ещё учиться? Ещё 2 года, ответила Валерия. А как долго ты здесь? Около года, улыбнулась она. Планируешь остаться здесь после выпуска? В этом здании, да. Но она на несколько этажей выше. В креативном агентстве Дуб и Орёл, усмехнулась она. А, так её ждала рекламная компания Зевса. Валерий постучала по открытой двери кабинета в дальней части зала. "Дмитрий, Персефона пришла". "Спасибо, Валерий", кивнул Дмитрий. Девушка повернулась к Персефоне, улыбнулась и удалилась. Богиня вошла в кабинет. И впервые взглянула на своего нового босса, Димитрия Аэтеса. Он был старше, но очевидно, в своё время разбил не одно сердце. Его волосы были коротко стрижены по бокам, чуть длиннее сверху и отливали сединой. Очки в чёрной оправе придавали ему учёный вид. Черты его лица, Персефона назвала бы, утончёнными: тонкие губы и маленький нос. Он был высоким и худым. Одет Димитрий был в голубую рубашку, широкие брюки цвета хаки и с галстуком-бабочкой в горошек. "Персефона", сказал он, ободя стол и протянув ей руку. "Рад снова тебя видеть. Мы счастливы, что ты теперь с нами. И я счастливы быть здесь, мистер Аэтес", девушка пожала ему руку. "Заведи меня Димитрий". "Хорошо, Димитрий", она не сдержала улыбки. "Пожалуйста, присаживайся". Он кивнул в сторону стола, и она села. Дмитрий присел на край своего стола, засунув руки в карманы. Расскажи мне о себе. Когда Персефона только переехала в Новые Афины, она ненавидела этот вопрос. В тот момент она могла говорить лишь о своих страхах: замкнутых пространствах, ощущении загнанности в ловушку, лифтов. Спустя время она набралась опыта, и ей стало проще определять себя тем, что ей нравилось. Я студентка университета Новых Афин. Моя специальность журналистика, и я заканчиваю учиться в мае, начала она. Но Дмитрий взмахнул рукой. Нет, не то, что уже есть в резюме. Он встретился с ней взглядом, и она заметила, что у него голубые глаза. Дмитрий улыбнулся. Какая ты? Какие у тебя хобби, интересы? Ох, Она покраснела и на секунду задумалась. Я люблю печь. Это помогает мне расслабиться. Правда? Продолжай. Что именно тебе нравится печь? Да по правде говоря, что угодно. Сейчас я оттачиваю искусство приготовления сахарного печенья. Он поднял брови, не переставая улыбаться. Искусство приготовления сахарного печенья? Вот значит как. Да, я вам покажу. Она достала телефон и нашла несколько фотографий. Конечно же, она снимала только лучшие свои творения. Дмитрий взял телефон и пролистал снимки. О, как здорово, они великолепны, Персефона. Он встретился с ней взглядом, возвращая телефон. Спасибо. Персефона отругала себя за дурацкую улыбку, появившуюся у неё на лице. Но кроме Лексы, ей ещё никто этого не говорил. Итак, ты любишь печь. А что ещё? Я люблю писать, призналась она. Рассказы. Рассказы в смысле художественные? Да. А любви, предположил он. Так думали большинство людей. И румянец на щеках Персефоны ей прямо скажем, не помогал. Вообще-то нет. Мне нравятся детективы. Брови Диметрии снова взлетели вверх. Неожиданно, сказал он. Мне это нравится. Чего ты ждёшь от этой стажировки? Приключений, не удержалась она. Слово слетело с её губ, но Димитрий, кажется, был доволен. Приключений. Она отошла от стола. Если ты жаждешь приключений, новости новых афин тебе их обеспечат Персефона. На этой позиции ты сможешь заниматься тем, чем захочешь. Всё в твоих руках. Захочешь делать репортажи, делай репортажи. Хочешь редактировать, редактируй. Хочешь приносить кофе, приноси. Персефона не собиралась приносить кофе никому, кроме себя, но не стала говорить ему об этом. Она и не думала, что может прийти в ещё больший восторг, но пока Димитрий говорил, её накрыло всепоглощающее чувство, что эта стажировка изменит её жизнь. Уверен ты знаешь, что нас нередко упоминают в новостях, он криво усмехнулся. Иронично, с учётом того, что мы и сами новостной источник. Новости Новых Афин были известны большим количеством поданных против них исков. Их постоянно упрекали в распространении порочащих сведений, клевете и вмешательстве в личную жизнь. Тем не менее, Это были ещё не самые страшные обвинения, выдвинутые против компании. Я не могла поверить, когда Аполлон обвинил вас в том, что вы члены триады, поматала головой Персефона. Триада была группой смертных безбожников, активно выступавших против богов и опирающихся на честность, добрую волю и свободу. Зевс объявил их террористической организацией. и угрожал смертью всем, кто будет пойман на их пропаганде. О да. Дмитрий поднял брови и потёр заднюю часть шеи. Полный абсурд, конечно, но люди всё равно в это верят. Пожалуй, худшее во всём этом было то, что в результате решения Зевса верующие организовали культы, начали охоту на своих же и убили нескольких человек, открыто заявлявших о своём безбожии. При этом их не волновало, были те члены Метриады или нет. Это было ужасное время. А Зевс выступил против культов с большим опозданием. Новости Новых Афин сами об этом рассказали. «Мы ищем правду Персифона», — произнес Деметрий. «В правде — сила. Ты хочешь силы?» Он даже не представлял, о чем спрашивал. «Да», — сказала она, — «я хочу силы». На этот раз, улыбнувшись, Дмитрий обнажил зубы. Тогда ты здесь приуспеешь. Дмитрий показал Персефоне её стол, который стоял рядом с его кабинетом. Она положила сумочку и начала обустраиваться. Проверила ящики, отметила, что из канцтоваров для работы ей нужно попросить или купить. На стеклянной поверхности стола лежал новенький ноутбук. Его поверхность была прохладной. И когда девушка его открыла, на тёмном экране отразилось лицо мужчины позади неё. Она повернулась на стуле и встретилась взглядом с парой округлившихся от удивления глаз. "Адонис", произнесла она. "Персефона. Он выглядел так же привлекательно, как и прошлой ночью, но более профессионально, в лавандовой рубашке и с кружкой кофе в руке. Я и не знал, что ты наш новый стажёр." А я не знала, что ты тут работаешь, улыбнулась она. Я старший репортёр, в основном занимаюсь развлечениями, самодовольно произнёс он. Нам тебя не хватало. Прошлым вечером ты так неожиданно ушла. О, да, прости. Я хотела подготовиться к своему первому дню. Не буду тебя за это винить. Ну, добро пожаловать. Адонис обратился к нему Димитрий, возвращаясь к себе в кабинет. Ты не мог бы устроить Персефоне экскурсию по нашему этажу? С удовольствием, парень улыбнулся ей. Готово. Персефона последовала за Адонисом, готовая окунуться в динамичную обстановку своего нового офиса. Она была рада увидеть знакомое лицо, даже несмотря на то, что она встретила его только вчера. Благодаря этому, ей здесь было как-то комфортнее. Это рабочая комната. Здесь изучают поступающую информацию и проводят расследования, сказал он. Люди поднимали взгляды от своих экранов, когда они с Адонисом проходили мимо, махали и улыбались Персефоне. Адонис указал на застеклённые комнаты. Это комнаты для проведения интервью и конференций. Столовая. Комната отдыха. Он указал на огромный зал с удобными зонами отдыха и тёплым приглушённым светом. Пространство было очень уютным, и там уже сидело несколько человек. Ты, возможно, предпочтёшь писать здесь, когда появится такая возможность. Адонис показал ей шкаф с канцтоварами, и она взяла ручки, стикеры и блокноты. Помогая Персефоне отнести всё обратно к её столу, он уточнил: "А какой вид журналистики тебе интересен?" "Я склоняюсь к журналистским расследованиям", ответила она. «О, детективы, да! Мне нравится исследовать». «Какой-то конкретный объект?» — спросил он. «Аид». Имя Бога внезапно всплыло в ее голове, и она поняла, что это из-за метки у нее на запястье. Она страстно желала снова попасть в дни ночь и выяснить, что она значила. «Нет, мне просто нравится решать загадки», — пожалла плечами девушка. Ну тогда, возможно, ты поможешь нам выяснить, кто ворует еду из холодильника в столовой. Персефона рассмеялась. У неё появилось чувство, что ей здесь понравится.